Переборов внезапную немоту, я разлепил пересохшие губы и задал совершенно глупый вопрос, хотя, услышав свой сиплый шёпот, устыдился его. Кто ты? Как прошла сигналка и посты? Не спеша, бросив потухший уголёк в костёр, девушка кивнула в такт каким-то своим мыслям. Вечебу бубенчики и её коси снова издали печальную нежную трель. Я из народа вагулов, живу тут очень давно. Эта земля приютюла семью моего отца ещё до того, как белобородые поедатели молока отстроили эту деревню. Имя мне дал отец, когда однажды зимой он пошёл на медведя и не убил его. Рогатина сломалась, А осерженный медведь бросил отца в сугроб и разорвал пополам его верного пса. Отец выхватил нож, но медведь одним ударом сильной лапой выпил нож из его рук. Отец стал просить богов пощадить жизнь его семьи, и медведь остановился. Девушка глубоко затянулась, и две белые струйки густого ароматного дыма поползли по землянке, оставляя в воздухе непонятные узоры. Табак имел странный запах, пахло свежескожанной травой и спелой земляникой. Пыхнув трубкой еще раз, девушка продолжила рассказ. Прижав отца к сосне, медведь сказал ему так, что тот понял все до последнего слова, как если бы хозяин был человеком. Медведь сказал... Приведи к восходу новой луны свою жену. Пусть она побросит за тебя, чтобы пропало зло, что теперь между нами. Не смея отказаться, отец вернулся домой и выполнил все так, как сказал медведь. Но хозяин не убил жену охотника, а через положенное время родилась я. С тех пор мы и не охотимся на медведей. И добыча была всегда изобильна. Лес полон дичи, реки рыбы. Отец назвал меня Кайти, что значит подарок. Но люди потом звали разными именами. Зови меня так, как звал отец. От дыма у меня в голове почему-то появилась ясность, а усталость как рукой сняла. Я подумал, что было бы неплохо спросить, Не знают ли гости что-нибудь про подземный тоннель? Сказка у неё вышла хорошая. Однако сейчас полезнее было то, что Кайти местная. Кайти. Когда я произнёс это имя, огонь снова вспыхнул ярче. Давным-давно люди вроде меня построили тут подземную дорогу. Ты не знаешь, где можно в неё попасть? Девушка затянулась И выпустив струйку дыма к потолку, тихонько рассмеялась, от чего по спине у меня пробежали мурашки. Ты не веришь в сказки, Мандрей. Но я не обижаюсь. Много лет прошло. Люди изменились. Нужно время, чтобы всё встало на свои места. И всё же придётся поверить. Потому что от этого зависит, найдёшь ты нужную дорогу или нет. Чего ты хочешь за информацию? Я могу дать тебе продукты, патроны, если надо. Девушка снова печально улыбнулась, и выбив трубку, ладонь высыпала пепел в костёр, который снова вспыхнул белым пламенем, опал вниз и почти погас. В другое время я взяла бы и всё, и, может быть, даже попросила ещё кое-что. Андрей Но сейчас я хочу обрести новый дом. У нас всего 3 дня, Кайти. За 3 дня мы тебе хороший дом не срубим, даже в шестером. Ты добрый и честно говоришь, Кайти еле заметно улыбнулась. Но это не займёт так много времени. Вытянув вперёд руку, девушка провела ладошкой над затухающим пламенем костра. И оно словно притягиваемый мая магнитом, подтянулось вверх за ней. В облаке дыма я увидел давершнюю воронку, а возле самой кромки воды с восточной стороны показался вывернутый из земли белый валун метра 2 высотой. Камень, вывернутый из земли. У подножия его виднелись какие-то мелкие камушки, омываемые чёрной водой. Выкопай то, что найдёшь, И перенеси на любое высокое место к югу от озера и хорошо закопай. Подожди немного, и выпадет снег. Ищи у своего порога беличьи след. Он укажет дорогу к тому, что ты ищешь. Ты согласен сделать то, что я прошу? Да, сделаю, но потом всё сам поймёшь. Прощай, Андрей Раскатов, и спасибо тебе. Кейти наклонилась вперёд и легко коснулась пальцами моей щеки. Прикосновение не получилось тёплым и удивительно нежным, словно бабочка задела щёку крыльями. После этого свет в землянке неожиданно померк, откуда-то налетевший ветер распахнул завесу у дверей, и девушка пропала. Словно её и не было вовсе. Глухо треснул выстрел. Пуля ушла в стену, где и осталась. Все это время я давил на спусковой корячок. Калаш не осекся. Выстрел произошел. В голову пришла шальная мысль, что между тем мгновением, когда вошла девушка и вновь пропала, прошло не полчаса, а какие-то доли, мгновения. Однако, отогнав всякие выдумки, я все же решил, что видел сон. став с земли и подойдя к выходу, я вдруг почувствовал, как левый кулак словно свело судорогой. Разжав пальцы, увидел на ладони тонкую косичку с нанизанным на неё бирюзовым и красным бисером. Отбросив в попытке рационально объяснить произошедшее, я решил сдержать слово данное странной ночной гостье. Стем и вернулся назад, чтобы вновь развести костёр. А прост остальных бойцов ничего не дал. Никто из ребят не заметил посетившие меня девушки. Все сигнальные приспособления остались нетронутыми. Тем не менее, прикинув наши шансы атаковать ход в тоннели самостоятельно, я плюнул на здравый смысл и отозвал всех, кроме клеща, сидевшего у тропы в дозоре. отправился к камню, увиденному в пламени костра. Валун был белый и довольно приметный. Обойдя озеро, я спустился к берегу и начал колопаткой раскапывать землю у основания камня. Ожидая увидеть кости и остатки изгнившей одежды, я вырыл яму почти в собственный рост глубиной. Но всё, что мне удалось найти, это три каменных сосуда, покрытых искусной резьбой. и запечатанных какой-то отвердевшей чёрной массой ничего кроме этих горшков величиной с кулак взрослого человека я не обнаружил решив что занимаюсь ерундой я всё же пошёл на плоский холм отстоявшийся строго на юг от валуна ровно на сотню метров и под корнями сосны покрытой мхом до середины толстенного ствола зарыл горшки так и не решившись открыть хотя бы один из них Всё это время стояла удивительная тишина. Птицы не издавали ни единого звука, даже ветер стих, и вокруг стояла совершенно непроницаемая тишина. Более того, неожиданно погас дисплей коммуникатора и выключилась рация. Кому как, а мне стало совершенно не по себе. Горшке я поставил в глубокую яму и засыпав её землёй, уложил сверху вырезанный кусок дёрна, заблаговременно политый водой из фляжки. Как только я уложил кусок травы и поднялся с колен, с севера налетел порыв шквалистого ветра. Тугие струи воздуха словно отгоняли меня прочь. Спустившись с холма, я проверил приборы, Всё заработало в тот момент, когда я удалился от холма на приличное расстояние, и приметная сосна скрылась из виду. А через час с небольшим погода окончательно испортилась, и из затянутого тучами неба посыпался первый, виденный мной в этом году снег. Большими хлопьями он торопливо присыпал землю. Я зашёл в землянку и столкнулся с Фомой. или иначе майором Иваном Поминых, нашим главным следопытом. Информати дела Укастрай, придерживая осматривал снятый с ноги правый ботинок. В углу спали трое вернувшихся по случаю первого снега парней: Сёма, или наш сапёр-капитан Женя Химаков, Жук, старший лейтенант Володя Иверцев и в самом тёмном закутке, зарывшись в тряпьё головой, посапывал Мелкий ворон, наш снайпер-виртуоз, старлей Леша Воронин. Последний, как птица, мог взлететь на любое дерево, скалу или чердак, однако роста был совершенно не геройского. Как и клещ, он едва-едва дотягивал до нужных по требованиям метра семидесяти пяти. Я присел к костру и кивнул Фоме на дверь. Снежок, однако. Мой зам пожал плечами и совсем уже было собрался вернуться к портняжному ремеслу, как неожиданно для меня, ойкнул и, бросив все, кинулся к выходу, попутно пристраивая ботинок на его законное место. Я ничего не понял, однако, тронув за плечом мгновенно проснувшегося Симу, вышел следом. Ветер стих, но снег все еще падал в совершеннейшей тишине. Посмотрев в сторону, куда убежал Фома, я, присев на корточки, разглядел помимо его следов и ещё редкую стёжку зеринного следа. Фома имел слабость, которую я хоть и не понимаю, однако могу уважать. Он страстный охотник. О своих приключениях он мог рассказывать часами. Однако вот так рвануть в лес, забыв про всё, Это было на него не похоже. Про уговор с Кайти я в тот момент уже позабыл. Сейчас, произошедшее пять часов назад, казалось сном, а вылазка со сне просто дуростью. Скоро, однако, я вспомнил все в мельчайших деталях. Рация ожила, и голосом взволнованного Ивана сообщила «Фома, бождю». Справа 80 на северо-восток дорога. Повторяю, дорога в том направлении, куда убежал Фома, мы искали в самый первый день, когда ещё была надежда поднырнуть под развалины. Изрытую оврагами местность мы излазили довольно тщательно. Тем удивительной была находка именно тут, да ещё когда выпал снег. Мне тихо приказал Вождь принял, жди на месте. Переключив рацию на общую частоту, объявил получасовую готовность, и это звал Домового с дороги. Если все получится, мешкать нельзя, нужно лезть под землю. Следы уже запорошило снегом, но я выдержал направление довольно точно, и уже через десять минут оказался рядом с оглядывающимся по сторонам Фомой. увидев меня, он подошёл и начал сбивчиво объяснять. Белку я увидел, командир, прямо из-под призета. Сидит ты смотрит на меня, такая чёрная с рыжим. И глаза такие умные, хвост, во. Фома развёл руки почти на полметра. Всё забыл, кинулся за ней. Не пойму, как это вышло. Она вперёд, я за ней. И вот сюда под корни и юркнула. Иван показал стволом автомата на склон заваленного снегом оврага, над которым высилась чёрная сухая сосна.